Исходя из этого, учитель должен остерегаться помешать этому развитию, ставя себя между солнцем и человеческими ростками. Уважение, любовь к личности другого, страх поработить ее, идут у Рамакришны так далеко, что он словно боится быть слишком любимым, он не хочет, чтобы чувство его учеников к нему сковывало их. Пусть пчелы расхищают твое сердце, но берегись сделать хоть одну пленницей красоты твоей души. Тем более нет вопроса о том, чтобы внушить им свои мысли. Нет установленного креда. Я уже цитировал слова «Мать, не излагай моими устами новых вероучений», а тем более ритуалов. Бога можно постигнуть не сетью обрядов, а лишь вашей любовью и искренностью. Не надо праздных дискуссий о метафизике и теологии. Я не люблю дискуссий. Бог вне рассуждений. Я вижу, что все существующее есть Бог. Тогда зачем рассуждать? Войдите в сад». Отведайте священных плодов мангового дерева и уходите. Вы вошли не для того, чтобы сосчитать листья на манговом дереве. Зачем же растрачивать свое время на споры о перевоплощении или изображении Бога? Мне совсем не важно, верен ли счет или нет. Что же действительно важно? Испытание самого себя. Прежде испытать себя, а потом уже верить в Бога. Вера не должна предшествовать, а должна следовать за религиозным испытанием. Если она приходит раньше, она лишена постоянства. Всё же Рамакришна своей верой предрешает, что Бог во всем, что Он все, и, следовательно, Тот, кто открывает глаза и смотрит вокруг себя, должен неизбежно встретить его. Это является у него столь глубоким и постоянным ощущением, что он не испытывает никакой потребности его доказывать. Он не думает навязывать его. Примечание. Оно доходит до галлюцинации. Знаете ли вы, что я вижу? Я вижу его во всем. Человек и другие существа кажутся мне фигурками, покрытыми кожей. Господь, пребывающий в них, заставляет их ворочить головой и двигать руками и ногами. Однажды у меня было такое видение. Единая субстанция приняла все формы космоса и всех живых существ. Таков был бы дом из воска с садом, людьми, коровами, тоже из воска, только из одного воска. Евангелие, страница 437. Однажды мне было открыто, что все есть непорочный дух. Принадлежности культа, алтарь, люди, животные — Непорочный дух. И как безумный Начал я дождем Бросать цветы с алтаря, Цветы на все вещи. всё, что я видел, Я обожал. Я вижу, Как он струится Внутри человеческого тела. Подушка, Плывущая там на реке, Плывущая зигзагами, То опускаясь, то подымаясь вместе с волнами. Конец примечания.